Глава девятнадцатая. Добро пожаловать в игру. Нечто, закутанное в ковер из целой кучи рук, принялось швырять в нас мебелью. Столы, стулья, табуретки, полки. Все летело с немыслимой скоростью. Тварь доставала их откуда-то из-за спины и метала без устали. «Она что, мебельную фабрику ограбила?» Я махал руками и ногами, отбиваясь от летящих предметов. В комнате столбом стояла пыль, а острые щепки застилали уже весь пол. Михалыч пыхтело крутил странные ката, редко выкрикивая сложные комбинации слов. Японские слова шли вперемешку с отборным русским матом, но на зверюгу в ковре они не производили никакого впечатления. А была бы это бяка чудищем из песочницы, то точно уже смылась бы. Не любят они матершины, плющит их от неё. «Я создал защитный купол, и это позволило нам немного расслабиться. Коврик с ручками корежился за невидимой стеной, а я уже заряжал Маузер. Сейчас я вмажу стражу по самое «не балуйся».» «Нам его и не победить, Сергей», — выдохнул Михалыч. «Уходить надо». «Почему?» — не понял я. «Маузер на взводе». «Это какой-то странный намерец. Он вообще не определяется нашим зрением». — А все потому, что мы видеть глубже не умеем, но это не означает, что мы не надерем коврику задницу. — Зачем отвечать агрессии на агрессию? Может быть, он разумен, и с ним можно договориться? — предложил дедок. — отлично иди Вот ты и займись переговорами, — огрызнулся я. — Только побыстрее, а то коврик сжует мое поле. И это было правдой. Создание уже прилипло к защитному куполу и высасывало его свет. Перед нами красовался примитивный песчаный ландшафт, изображенный на ковре и странные башенки-пирамидки вдалеке. Красивый коврик, конечно, персидский или иранский. Только вот кто превратил его в безжалостного многорукого стража? Явно человек с больной фантазией. Сантьяго? Все может быть. «Моя защита уже почти истлела, но тут Михалыч резко рванулся в сторону, выхватил распятие и громко завопил. «Замри, щаде адское, говорить будем!» К удивлению это подействовало. Страж немедленно отстал от моего купола и начал медленно приближаться к Михалычу. Теперь он не бросался стульями и вообще вел себя спокойно, но я ему не доверял. «И не зря!» Коврик словно задумался на мгновение, а затем стремительно метнулся к Михалычу и схватил его всеми лапами сразу. «Сергей!» – завопил дедок, и я трансформировал пистолет в ужасное насекомое. Надеюсь, что имплант успокоит это чудище. Ковер уже втягивал в себя Михалыча, и из них обоих получилась бы прекрасная эзотерическая шаверма, но тут я нажал на спусковой крючок. Первый выстрел из этого пистолета не произвел на меня никакого впечатления. Пшикнул, свистнул и все. Ни тебе волшебного огня, ни громкого бабах бах Зато вот коврик забился в конвульсиях, как эпилептик. Руки мгновенно отпустили Михалыча, и тот, тяжело дыша, откатился в сторону. Я видел, как металлический паук-имплант впивается в рисунок и запускает внутрь свои длинные лапки. Я подошел к магу и протянул ему руку. «Спасибо», — буркнул он, убирая распятие и вставая с пола. «Это какая-то древняя тварюга. Не действуют на нее символы веры в Господа нашего. Видимо, ее создали еще до Рождества Христова». Коврик съежился и рухнул на пол. Длинные руки судорожно пытались дотянуться хоть до чего-нибудь в пределах досягаемости, но безрезультатно. «Давай поднимем его», – предложил я и спрятал пистолет. «Это еще зачем? Нужно просто иссушить его, развеять», – возмутился Михалыч. «А я хочу его изучить. Я сейчас его разверну аккуратно, а ты прибивай его руки к полу. Нам нужна задняя часть ковра», – сказал я. «Ну, зачем?» «Не тупи. Страж охранял что-то. А значит, мы должны его изучить. Потом комнату». «Доставай свои штыри. Надеюсь, у тебя их много. На все конечности хватит». «Хватит!» — хмыкнул дедок и вынул из-под шубы несколько серебристых игл Он резво подскочил к одной из рук и с размаху воткнул в нее штырь. Ковер вздрогнул, и я отвесил ему пинка. «Разворачивайся, скотина!» — прорычал я, активно работая ногами, потому что трогать мне это нечто не хотелось. Чудище дергалось и сопротивлялось, но у нас с Михалычем все-таки вышло осуществить задуманное. Дедок достал очки и уставился на обратную сторону ковра, пыльную и заплесневевшую. «Очень интересно», — пробормотал он. «Что именно?» — уточнил я. «Это не иномерец, а он вообще в каком-то смысле неживое существо, понимаете?» «Ну и во сне, мужик», — напомнил я. «Тут все неживые в каком-то смысле». «Я не об этом». Дедок нахмурился и стал тереть лоб. «Видите эту черную кожу? Нам нужно ее снять. Под ней что-то есть. Я вижу, как там что-то движется». «Хорошо». В моих руках сверкнул клык Гаки, и я принялся орудовать им. Конечно, трехгранное лезвие не было предназначено для резки, однако кожа отходила хорошо. Прям не страшно слоеный пирог. Ковер уже даже не дергался, но все пальцы на его руках скрючились. Это создание чувствует боль? Интересно. «Достаточно!» — воскликнул Мак, когда я срезал почти половину подложки. «Какое кощунство! Это омерзительно!» «Хм...» Я опустил нож и стал разглядывать ткань, скрывающуюся под кожей. Темно-серая, с ржавыми подтеками и бурыми пятнами, коричневыми письменами на неведомом для меня языке. Кровь? Да, это она, высохшая от времени, но явно не утратившая магической силы. Что это за язык? Спросил я у Михалыча. Акадский, наверное. Очень уж похожи треугольнички в буквах. «То есть ты хочешь сказать, что нашему коврику три, а может быть и четыре тысячи лет?» «Всё может быть. На новодел не похоже. Ты вон лучше погляди на светлые куски кожи. Спорим, она человеческая. Ну и гадость!» «Да, старикан прав. Здесь виднелась и другая кожа. Более тёмная и тонкая. Ну и дела...» Я поддел ножом пласт и отодвинул его в сторону. Ну, как я и думал. «У меня забавные новости», — сказал я. «Кто-то снял кожу с человека, скорее всего, африканца, и пришил к этому коврику. У древних магов были веселые занятия по кройке и шитью». «Они формировали намерения силы кровавых ритуалов и членовредительства Да и время другое, как ни крути». Михалыч сплюнул на пол. Когда-то у них табличка была забита совсем иными образами. Они видели богов и иномирцев в ином свете. В более девственном и диком, да? да сознание у многих было детским, поэтому они не придавали никакой ценности человеческой жизни. Ужасно, конечно. «Тут еще кое-что есть», — сказал я и сдернул верхний слой целиком. «Вот, погляди, кто-то вшил под человеческую кожу предмет». «Нитки свежие, белые. Значит, это сделали недавно». «Странно». Михалыч подошел и пригляделся. «Ну, точно. Ты прав». «Вывод простой. Сам ковер – это артефакт, которому несколько тысяч лет. В реале он выглядит, как обычная пыльная тряпка с картинками. А здесь это астральный голем, защищающий зашитую в него ценность». «Ну, кто бы это ни сделал, он явно разбирался в артефактах, и причем получше нас. Но мы все равно раскусили его». «Это было несложно. Я аккуратно срезал нитки лезвием ножа, и в моих руках оказался маленький холщовый мешочек, перевязанный красной нитью». Я просто развязал узелок и извлек яркий алый кусочек металла. Он был теплым и слегка светился. Сразу было понятно, что это необычный предмет. Кусок артефакта спрятаны в другом артефакте. Все как в русских сказках, — сказал я Михалычу. Гусь в белке, белка в допле, допло в лесу, а яйцо в штанах. А иголка? Ну да и хрен с ней. Интересный осколок, — кивнул маг. «Мне кажется, что я где-то видел нечто подобное, но вот вспомнить не могу». «Так обратись к своей памяти через спрайта», — посоветовал я. «Только не говори, что ты не знаешь, как это делается». «Ладно». Дедок отошел в сторону и, хлопнув в ладоши, громко закричал. «Милиция, помогите!» Прямо из воздуха тут же появился высокий милиционер. Советский, а не современный. Это было видно по форме. «Что случилось, товарищи?» Быстро спросил он и приложил руку к фуражке. Представляться не стал. Ну и черт с ним. «Интересно, это прототип реального милиционера из воспоминаний Михайловича или собирательный образ? Дядя Степа какой-то...» «Вот, гражданин обнаружил странный предмет, а мы голову ломаем, что это такое», – пожаловался ему Михалыч. Милиционер сделал серьезное лицо и подошел ко мне. «Реально он дыл, да метра два, достань воробушка». «Позвольте, товарищ». Следователь согнулся чуть ли не пополам, достал из кармана лупу и принялся изучать осколок. «Где-то я его уже видел», – пробормотал Михалыч. «Конечно, видели. 15 мая 2005 года на встрече с новицей в Петербурге, в баре «Чумодан» на Василии островской Милиционер разогнулся и хитро подмигнул Михалычу. А дальше сами вспоминайте. В вашем возрасте полезно тренировать память». «Вот же спрайт. Совсем как дедок. Ну, не даром в каждом из спрайтов есть наши черты». «Спасибо». Михалыч наставил на милиционера палец, и тот исчез. «Честно, я не помню. Этих встреч в моей жизни было всех не пересчитать. Я одно время часто ходил на всякие тусовки. Тогда еще мирно, спокойно. Люди тянулись к знанию, думали о других мирах. Не было злости, вражды». «Ты сильно-то в ностальгию не впадай». Я смотрел осколок еще раз. «Алый металл – это явно часть чего-то важного, что принадлежало серым, раз они такого стража сюда поставили». «Я вспомнил», – тихо сказал я и сунул осколок в карман. «Что?» – не понял Михалыч. «Что нам пора просыпаться, но для начала я должен вынуть имплант. Сколько действуют твои штыри?» «Пока я и не проснусь». «Вот отлично». Я поднес пистолет к торчащему из ковра пауку и прислонил к нему ствол. Имплант задергал лапками и послушно вернулся в оружие. Ковер начал приходить в себя, и мы отошли в сторону. «Просыпаемся!» Михалыч снял бумажную шляпу и запихал ее себе в рот. «Странный тип. Я же просто закрыл глаза!» Когда я их открыл, то понял, что сижу в машине. Рядом уже потягивалась Дина, а сзади продолжал храпеть Михалыч. «Не получилось выйти из тела?» – спросил я и полез в карман за сигаретами. «Да». Женщина покраснела. Намерения не хватило, не смогла уцепиться за грань сна. Извините. «Ничего, это нормально», – успокоил ее я и оцепенел. Пальцы коснулись осколка из теплого металла. Значит, я все-таки не ошибся. Устойчивый артефакт, как я и думал. Дина заметила мое замешательство и удивилась. Что-то не так, Сергей? Все нормально. Толкни там нашего старого друга. Он храпит, как престарелый мопс. А что? Дедок подскочил и сорвал с головы шляпу. Ты проснулся быстрее меня? «Да», — ответил я, и тут у меня зазвонил телефон. Это был Олег. Я нахмурился и поднес мобилку к уху. Олег никогда не звонил просто так. «Ты не сильно там занят?» — осведомился он. Что случилось? «Тебе здесь посылочка, судя по всему, от игрока. Принес какой-то ноунейм-курьер. No Думаю, что мы должны срочно ее открыть». «Понял, принял. Скоро буду». О дальнейшем поиске убежищ серых даже не было речи. Я отвез Михалыча к нему домой, и мы с Диной рванули в пристанище нашего будущего Ковина. Мои мысли были сосредоточены вокруг догадок на тему посылки от игрока, но затем я их отпустил. Не нужно это пока держать в своем внимании. Вот что Данила говорил об этом. «Поле внимания, Сергей!» Учитель присел на краешек стола и улыбнулся. «Это очень гибкая и тупая штука. Она похожа на мусорную корзину. Ты забрасываешь в нее все, что тебя тревожит. Нужно заплатить ипотеку 5 июля. Все, задача в корзине. Оплатить парковку, налоги, жене сапоги, ребенку учебники, сдать взносы в школу, сходить за хлебом, не забыть взять сыр и колбасу». «Все это сыпется в поле твоего внимания, и, как ты уже догадался, у каждого из нас свой собственный предел загаживания оперативной памяти. Ты же замечал, как вроде бы ставишь себе конкретные цели купить и сделать то-то и то-то, а потом приходишь домой, и оказывается, что ты что-то забыл. Почему так? Потому что перегружен стэк буферной памяти. Да, снова программирование». «Ты сам закидываешь себе эти задачи и тратишь на них свое внимание и свет, поэтому настоящий маг умеет очищать этот буфер. Мало того, он умеет не добавлять в него долгосрочные задачи и избавляться от них». Никогда ничего не откладывай на несколько дней вперед. Никогда никому ничего не обещай сделать завтра, послезавтра, через неделю. Все, что оказывается в твоем внимании, начинает сосать твой свет, будто вампир. Ты постоянно вспоминаешь, что должен сделать, и мечешься между задачами вместо того, чтобы холодно и расчетливо выполнить то, что от тебя требуется, и вернуться в состояние неделания». «Возьми ситуацию под контроль, Сергей. Никакой прокрастинации. Ты либо делаешь здесь и сейчас, либо шлешь нахер. Другого не дано». «А если я сразу выкидываю что-то из своего внимания, что подумает человек, обратившийся с просьбой?» «А какая разница?» Данила широко улыбнулся. «Давай на чистоту, Сергей. Мы живем в мире эгоистов. У каждого из нас есть круг людей, ради которых мы готовы лоб расшибить. Обычно это дети, жена, родители. Затем следуют лучшие друзья, которых со временем становится все меньше. Потом коллеги по работе. Заметь, у всех людей так, потому что так устроен социум, он у всех общий». И все люди друг друга используют. Это не хорошо и не плохо. Это так есть. всё Точка. Поэтому ты должен четко понимать, что в поле внимания должны оставаться только близкие люди и выгодные дела. Выгодные для твоей тушки. Всем кажется, что оперировать делами легко и просто. Но это не так. Именно поэтому многие люди в итоге оказываются перед тяжелым выбором – пойти навстречу с симпатичной девушкой или помочь боссу разобрать бумаги в офисе. Но поверь, если сразу правильно управлять своим вниманием, то таких вопросов вообще не будет. Учись правильно расставлять приоритеты, и тогда ты удивишься той легкости, с какой будут решаться все проблемы и дела. Система полна багов, Сережа, и их надо находить и править моментально, тогда они не будут копиться. И самая большая задница происходит, когда ты набрал целую кучу долговременных дел. Собственно, все это можно решить простым способом. Есть специальные программы-напоминалки, которые можно поставить на телефон, но задача мага – не допускать вообще появления долгих дел. Оптимизируй свое время. Если тебе нужно сходить на почту, купить хлеба в магазине и оплатить машину на парковке, сделай это все разом, а не растягивай на неделю. Поверь, сначала это непросто, но потом ты научишься. Вот поэтому я и не ринулся ехать дальше с Михалычем. Осколок сейчас не так важен, как посылка от игрока. Я не собирался оставлять ее надолго в своем внимании. Сейчас, немедленно. Я вышел в квартиру, разделся, разулся, поздоровался со всеми и сразу направился к себе в комнату. Олег, сжимая посылку в руках, поспешил за мной. Я сел на кровать и хори сразу пихнул мне компактную картонную упаковочку. Я разорвал скотч ключами от машины и вынул тонкий серебристый планшет, целиком алюминиевый «Айпад». Не последней модели, конечно, второй, но все равно он подороже многих китайских аналогов. Я тут же увидел вырезанные лазером циферки прямо на передней панели. код Включил планшет, ввел нужные циферки и оказался на рабочем столе. Здесь вообще все было чисто, кроме одной иконки «Первое задание». Уверен, что это видеоролик, и я не ошибся. Так и оказалось. Сразу же запустился проигрыватель и появилась уже знакомая морда в войлочной маске. Ну, он точно косплеит маньяка из пилы. А еще этот искаженный голос. «Здравствуйте, Сергей Викторович», – раздался голос из динамиков планшета, и я тут же поставил на паузу и рассмеялся. «Он просто душка. Только послушай, каким тоном он это говорит». «Предельно серьезным и хорошо поставленным». Олег улыбнулся. «Ему, наверное, жарко в такой-то маске из валенка. Давай дальше!» «Буду откровенным. Вы немного спутали мои карты». Игрок достал из пиджака толстую колоду широких карт, похожих на Таро. «Я люблю проверять реальность через осознанные сны и предугадывать события. Понимаете, как все устроено, Сергей?» «Наш мозг – очень сложный биологический компьютер, просчитывающий миллионы операций в секунду, но ленящийся и любящий отдыхать». «Я не верю в судьбу, не верю в пророчества. Есть множество запрограммированных нами вариантов, и мы можем просто предугадывать их». «Не верите? Когда вы появились в моем городе и заявили о себе, то я подумал, что ваша карта – дурак». «Вы весело шагаете к пропасти с мешком артефактов за спиной, а ваша собачка пытается вас остановить и направить в другую сторону, но вам все нипочем». «Однако я ошибался. Разложив карты несколько раз, я понял вашу истинную роль, Сергей. Вот ваша карта». Камера приблизилась, и я увидел скелет в латах верхом на белой лошади. В одной руке он держал косу, а в другой — черное знамя с розой. Смерть. К сожалению, я не сильно разбирался в толкованиях этих веселых картинок. Зато вот Олег соображал. Он нахмурился и попросил меня поставить на паузу. «Смерть не должна пугать тебя, Сергей», — сказал он. Смерть – это просто переход из одного состояния в другое, скажем так. В данном случае игрок подразумевает сразу двойную суть карты. Ты сам несешь смерть другим, и ты же должен окончательно умереть как человек, либо тебя ждет падение в пропасть. Смерть – это гибель эго, глубинная трансформация, перерождение на совершенно ином уровне. Да, так и есть. «У меня аж холодок по спине пошел, потому что я вспомнил свою встречу с богиней. Выходит, что игрок прав. Я снова включил видео». «Вы можете как умереть, так и подарить смерть кому-либо еще», — продолжил типок в маске. И «Я, наведя справки о вас, прекрасно понимаю, почему именно эта карта ассоциируется с вами». «В Москве уже полно нытиков, чьи сны вы превратили в кошмар а стычка в педиулке только убедила меня в том, что вы — прекрасное оружие. Глупо было бы брать вас на иную роль, не находите? Вот и я решил использовать вас тем же образом, что и ваша хозяйка Ейхи». «Я много слышала о ней и тоже хочу, чтобы она к нам присоединилась. Но, увы, она далеко. А я и так собрал сильных сновидцев, поэтому обойдемся без нее». Игрок сделал паузу и убрал карты. Камера отдалилась, и чья-то рука подала игроку деревянный стул. Самый такой простецкий. Мужчина развернул его и сел. Камера снова приблизилась так, что лицо в маске заняло почти весь кадр. «У нас с вами, Сергей Викторович, есть одна общая знакомая. Да-да, вы с ней познакомились недавно, но она уже строит против вас козни. Мало того, в будущем она попытается навредить и мне. Конечно, мы могли бы простить ее и позволить ей дальше творить безобразие, но не такова моя порода. Я привык давить сопротивление в зародыши, и мой лозунг прост «никакой пощады». «Если бы вы знали, Сергей, как часто меня пытались обмануть, как часто меня предавали, надеясь, что им все это сойдет с рук. Вот не понимает наш простой человек, что за все нужно платить, что нельзя кинуть кого-то на пару миллионов и спокойно сбежать с этими бабками и жить припеваючи». Тебя найдут рано или поздно, и ты все равно заплатишь. Сначала я просто наказывал таких людей, а потом начал их ликвидировать. Они все равно бесполезны. Коррупция в умах, Сергей Викторович, это как глубокая ржавчина. Если ее счистить, то кажется что металл уже прохудился. Так и с человеком. Украл один раз, украдет снова. Мало того, для нормального общества он опасен, потому что паразит. Вы же не щадите глистов и левшие всех этих кровососущих тварей. Вот и с людьми так же надо поступать. Поэтому я уверен, что вы прекрасно меня понимаете. Наша общая с вами знакомая как раз из этой породы – Зинаида. «Да, та самая бодрая тетушка, что была королевой питерского Ковина. Она хранит множество секретов и тайн. И да, буду с вами честен. Это именно она дала мне вашу визитку в надежде, что я убью вас. Но, как вы уже понимаете, в мои планы это не входит. Пока не входит. Я люблю узнавать людей получше, прежде чем решить, что с ними делать». Так что можете скататься к Зинаиде в гости, познакомиться поближе, а потом просто уберите ее фигуру с моей игровой доски. Она недостойно встретит старости и копить свет дальше. а В доказательство, я хочу получить ее соски, для личной коллекции, так сказать. Они у нее необычны, ну да сами увидите. «Согласитесь, что это нетрудно. Вы ведь маг. Я даю вам три дня на выполнение этого простейшего задания. Доказательства положите в пакет, а тот в мусорный бак на улице Пестеля. Знаете, где это?» «Уверен, что да. Но в любом случае, у вас есть google карта «Планшет рекомендую тоже положить в тот же бак. Он все равно заблокируется, как только закончится это видео. Я пришлю вам новый для следующего задания. и Если же вы откажетесь от этого простого задания, то я буду вынужден вам выдать желтую карточку». В кадре появился кусочек желтого пластика, прямо как у футболистов. «На обратной стороне написано имя человека, оказавшего вам помощь. Он умрет на ваших глазах мучительной смертью», – спокойно сказал маньяк в маске. «Как видите, ставки растут. Я все просчитал. Если выполните, то получите приятный бонус, который поможет вам в вашем непростом деле. Да, я знаю о короне, которую вы ищете, и дам нужные подсказки». Согласитесь, это достойная награда. Удачной игры, Сергей Викторович. Видеоролик кончился, и я отложил планшет в сторону. Экран погас. Вот и послушали передачку. не Олег убрал руки за голову и плюхнулся на кровать. Добро пожаловать в игру, Серега. Что думаешь? Ничего. честно признал Сая. «Но этот идиот в маске настоящий маньяк». «Нет, Сергей, он просто поехавший маг. Так бывает», вздохнул Олег. «У него постоянно точка сборки смещена, и он активно пытается удерживать ее в таком состоянии. Это как наркотик, если честно. Представь, что ты закинулся какой-то херней, увидел прекрасный мир, ощутил великую силу, а потом все начинает пропадать». «Ты готов пойти на все, чтобы вернуть то состояние. Это зависимость, и она опаснее любого героина. Она сводит магов с ума, и они превращаются в животных». «А тебя не сводило?» «Сводило, конечно, но я заранее знал об этом. Мне учителя говорили, что надо смотреть на силу, как на нечто приходящее». «Жизнь — это русские горки. Подъем, спад. Никто не смог удержаться на самом верху. Всегда есть червоточины. Поэтому я решил высоко не подниматься, чтобы потом мне было больно падать. Я тебе советую. Но сам подумай, зачем тебе в этом мире великая сила? Ты все равно рано или поздно окажешься в море забвения и окажешься слабее, чем сновидец, который годами готовился к переходу. Поясни». попросил я. «Магия в реальности требует больших расходов сил. Ты же сам это знаешь. Когда иссушаешь человека в реале, то теряешь больше света, чем получаешь. Этот мир слишком плотный, в отличие от лимба и других локаций. Каждый плевок здесь стоит неимоверных усилий. А зачем? Ради чего? Бабки? Власть? Господство над всем миром?» «Увы, это практически нереально. Одиночка ничего не добьется. Ему просто не дадут, потому что все уже давным-давно поделено. Вот представь, что ты родился сразу крутой батарейкой, а потом сам каким-то образом научился иссушать в реале людей. Вопрос, станешь ли ты владыкой мира?» «Нет», — ответил я. «Это только в аниме так бывает и в низкопробной фантастике». «Правильно. Потому что всегда есть рыба покрупнее, и она сожрет тебя, как только ты окажешься в ее поле зрения. Тебе повезло. Тебя вели постепенно и знакомили с нужными людьми. Тот же Губер с радостью прострелил бы тебе голову и запытал в своих застенках. Он так уже не раз делал, и ты это знаешь». «Но его убедили, что ты можешь быть полезным, что твоими руками отдел сможет делать всякие левые делишки. И только поэтому ты жив, Сергей. Вот в чем правда, какой бы она ни была прискорбной. Ты жив только потому, что еще кому-то нужен. Попробуй ты залупиться по-настоящему, и тебя уберут быстрее, чем ты досчитаешь до двух». «Строить из себя дурака у тебя уже не получится. Раньше надо было, но ты не знал этого пути. И в этом всем заключается игра. Ты фигура в чьих-то руках, но можешь крутиться в разные стороны. Выйти целиком из игры невозможно, но ты можешь усложнить правила. В этом и заключается баланс и твоя личная свобода. Поэтому не стоит строить из себя бунтаря. из этого ничего хорошего не выйдет». Просто хитри и становись неинтересным тем, кто хочет сделать тебя своей фигурой. Я не буду убивать Зинаиду, твердо сказал я. И уж тем более отрезать ей что-либо. Но я навещу ее и постараюсь выбить из старушки ее секреты. Игрок прав, она знает их немало, и некоторые могут упростить мне жизнь и поиски короны. Но кого тогда убьет игрок? Это имеет значение? — спросил я. — Это можешь быть ты или Михалыч, или Оксана, кто угодно. Чего голову ломать? Просто будьте осторожны в реалии, и все. Я поговорю с агентами, пусть усилят охрану. — Когда поедешь к ведьме? — Завтра. Сегодня уже накатался. Кстати, глянь-ка. Я вынул из кармана осколок и показал его Олегу. Узнаешь? — Хм... акхури взял его в руки потрогал погладил даже попробовал надкусить я не знаю что это но если поглядеть на него вторым зрением то становится ясно что это кусок какого то артефакта у нем еще остался тлеющий свет что это ты знаешь да но ну, не скажу не буду тебя мучить тогда отдыхай ты какой то нервный хочешь я тебе чаю сварганю предложил Олег. «Давай». Я лег в кровать и достал телефон. Первый звонок был Евгению из отдела «М». Я сообщил ему о том, что игрок вступил на тропу войны, а также намекнул, что в доме Эмира Бухарского остался подарочек от серых. Злабный страж-артефакт, который можно умыкнуть под шумок. «Мне он точно не нужен. В качестве домашнего стража он не подойдет». Я тут же задумался, что неплохо было бы поймать какого-нибудь тупого иномирца и запихать его в тошу. Идея хорошая, но боюсь, что Надя не оценит. Конечно, условия игрока вогнали меня в легкий ступор. Я вообще не люблю такие вот игры в реальности. Одно дело носиться в Ордене и рубить там людям головы, зная, что утром все проснутся живые и здоровые, и совсем другое, когда жизнь всего лишь одна. Мы должны занять оборону и быть гораздо осторожнее, чем раньше. Теперь под прицелом может оказаться любой из нас. Да, такая вот самоизоляция. А еще ей и должен подготовиться. Что же, придется четверить. Этот момент настал. Я открыл список контактов и тыкнул пальцем в экран. «Привет, Изольда. Можешь говорить?» «Мне нужна твоя помощь». «Да, я в Петербурге. Буду рад тебя видеть завтра или послезавтра у себя в гостях». «Конечно». «И захвати все свои принадлежности». «Ну, не купола будем бить. Не шути так». «Давай, как возьмешь билеты, позвони мне». «Я тебя». Я чмокнул в трубку и отключился. «Все. Осталось только провести вечер на расслабоне, а ночью меня снова ждут веселые приключения». «Эх, я ведь даже не узнал, успели ли будущие ведьмы пособирать источники. Совсем забегался. Пойду к коллегу, тем более, что я хуже чувствую, как пахнет чаем».